Глава 65. Москва. Пятница. 16.30. Томин сидел в баре отеля, где Альбина назначила встречу. Она расположилась напротив, попивая вино. Это исключено. Наконец сказала седьмая. Из ордена нельзя выйти. А я все-таки попробую. Твердо ответил Григорий. Альбина была сбита с толку. Он, ее преданный пес, который всегда бегал за ней, выполняя любой приказ. Хочет от нее уйти. «В это сложно поверить. И она к такому не готова». «Ну, подожди». Она положила руку на его ладонь. «Давай ты выполнишь поручение, а потом мы все обсудим, да?» Она улыбнулась своей самой нежной и очаровательной улыбкой. «Я выполню задание в последний раз, а потом уйду. Ты скажешь об этом мастеру бездны, и орден не станет меня преследовать». ну что ты будешь делать? Чем заниматься?» Не выдержала Альбина, повышая голос. «Это не твоя забота. Найду чем». Она вздохнула. «Сейчас бесполезно его уговаривать. Видимо, у парня какой-то кризис». Но Альбина не собиралась сдаваться. Она поговорит с ним после. Задействует весь свой шарм. Напомнит ему, как им было хорошо вместе, и он останется, как всегда. «Ладно», — согласилась женщина. «Я принимаю твое желание. Подумай еще немного». «Я уже все решил». «Ради меня, ну...» Она с любовью на него посмотрела. «Я не прошу тебя остаться, а лишь еще раз все вдумать. А после поездки мы опять поговорим. Пожалуйста!» Он, конечно, все решил, но любил ее, поэтому не мог сопротивляться ее обаянию. Глядя на нее сейчас, он думал, может ли все измениться между ними, может ли она тоже бросить орден ради него, и вместе они уедут. Но мысль оказалась мимолетной. Он знал, этого никогда не будет. Григорий слишком хорошо изучил эту женщину и понимал, за маской нежности и обаяния скрываются корысть и безразличие ко всем, кроме себя. Она просила его остаться только потому, что не хотела терять подручного, мальчика на побегушках. Ну и, скорее всего, мастер бездны это не одобрит. «Ладно», — сказал Григорий, — «я подумаю». «Спасибо». Она улыбнулась, потянулась к нему и поцеловала в губы. «Давай, Деля, что от меня требуется?» Альбина начала успокаиваться. «Все будет, как она хочет». «Конечно. А как иначе?» «Ты должен поехать в Индию».